Останные, кажись бы, стояли смирнехонько, потому нельзя им буйство заводить, пачпорты. Молчал Малакуров. Опять же и то взять, опять помолчав, продолжал свое нести Фадеев. Только что приказали вы идти каждому к своему месту. Слепые с мест не шелохнулись и пуще прежнего зачали буянить, а которые с видами те, надеясь от вашего здоровья и милости, по первому слову пошли по местам. Самым главнеющим озорникам, Сидорке, во-первых, Лукьяну, Насачеву, Похомке Заплавному. Они же после в шею наклали. «Из-за вас, говорят, и за разбойников нам всем отвечать!» «Народ смирный -с И покорно, пони головой, глубоко вздохнул Василий Фадеев. «Много ли народу осталось?» — спросил Смолокуров. Шестьдесят человек, равнехонько. На разделку хватит. Должно бы хватить. Разочти завтра, молвил Марко Данилович. Слушаюсь, ответил приказчик и, прокашлявшись в руку, спросил, глядя в сторону. За простойные дни, как прикажете? Черт с ними отдай, сказал Смолокуров. Слушаюсь. Молвил Василий Фадеев и после короткого молчания спросил, «Не будет ли еще каких приказаний?» «Никаких», — угрюмо молвил Марк Данилович. Забираясь уходить, Фадеев, как водится, стал креститься на угол на едва видимый образ. «Постой, постой!» — остановил остановила Васмолокуров. «Завтра и ко мне за расценочной ведомостью. Поутру, часу в девятом. А теперь сейчас на боржи». «Смотри, на ярмарке не загуляй, цель прямо на караван. Да чтоб все у меня было тихо, понял?» «Слушаюсь», — приниженным голосом ответил Фадеев, и, бойко положив три поясных поклона перед образом, низко-принизко поклонился хозяину, промолвивши «Засим счастливо оставаться -с. Вышел было за дверь, но Смолокуров его воротил. «На теленя как цены?» — отрывисто спросил у него. Еще не обозначились, быстро мигая, проговорил Фадеев. Дурак! Не обозначились! Без тебя знаю, что не обозначились! Крикнул на него Марка Данилович. Что на этот счет говорят по караванам? Вот про что тебя, болваны, спрашивают. Слухи какие ходят для этого предмету. На других, то есть, караванах. Разно толкуются. Перебирая пальцами и глядя на сторону, ответил Фадеев. На рошинских баржах был намедний разговор, что тюленю надо быть рубля на два, а по другим караванам толкуют, что будет два с гривной, и даже двух рублей с четвертаком ожидают. Дело закрытое с примечай, мотнув головой, промолвил Марк Данилович. Слушаюсь. Чуть что услышишь, тотчас ко мне. Слушай. «С Богом!» — махнув рукой, сказал Смолокуров. Сызнова Фадеев помолился на образок, Сызнова отвесил низкий поклон хозяину, Быстро юркнул за дверь, Осторожно притворил ее за собою. Долго после его ухода Марко Данилович сидел у окна, Долго ногтями тихонько по стеклу барабанил. Сходил в свою спальную комнату, Вынес оттуда счеты — И с полчаса щелкал на них костями. Что-то высчитывал, над чем-то раздумывал. Вдруг его ровно ветром с места сорвало. Скачила с радостным взором, не то что прошелся, а чуть не пробежал раз и другой взад и вперед по комнате. Потом к дуне прошел, нежно простился с ней, обещав привести к гостинцу с ярманки, торопливо схватил картуз и спешно, чуть не бегом выбежал вон из гостиницы. На ярманку, громко крикнул извозчику, садясь в широкие на лежачих рессорах дрожки, порядочно, впрочем, потертые. Глава седьмая. Из крупных торговцев из тузов что ездят к макарию больше половины московских от того на ярманке и порядке все московские тех порядков держатся там и сибиряки и уральцы народ верховый и низовый словом все городовые